Глава двадцать седьмая О, дух колдовства! Волнение быстро прошло, я скорее была поражена способностью ежа создавать проблемы. Яспис не пропадет, и к нему лучше обращаться по имени. Как я смею называть господина колдуна по имени, если потеряла его? Я же обещала ему фруктов! Заламывала карминита руки. Он, наверное, разочаровался во мне, не сдержала слова. Он наверняка ушел искать еду сам. Все хорошо, он вернется, — успокаивала я ее. Теперь нам надо было найти и фею, и ежа. час от часу не легче. В конце концов мы просто выдохлись и сели передохнуть. У кормениты устали ноги, а у меня кончились моральные силы. «Надо и берилу еды принести», — задумалась я. «У него есть с собой». Неожиданно пылка не согласилась к Арменито. А вот бедное животное в такой толпе могут и задавить. — Не думаю. Феи летают, редко ходят. Мне самой хотелось так думать. Карменита ответить не успела. За нашими спинами раздалось покашливание, а потом знакомый чуть ироничный голос произнес. — Можно пригласить вас на танец, ваше высочество? Это был Берилл. В костюме, напоминающем праздничные одеяния мужчин-фей. Рубаха от пояса, разлетающаяся полупрозрачными полами, более свободные штаны. На удивление Берилу шел этот наряд, подчеркивал его мужественную фигуру. «А, вы!» — я заметила татуировку под тонкой тканью рукава и сбилась с мысли. На его плече маленькие точки расходились из середины в стороны образуя то ли причудливую спираль, то ли звезду. Его длинные волосы были уложены назад, открывая уши необычной, немного заостренной формы. Учитывая эту особенность и его фамилию, Рот Берила, возможно, брал корни из колдовского леса? Я хотела спросить прямо, но не решалась. — Терпение, я все расскажу, если вы согласитесь на танец. Он задорно подмигнул. «Вот же шантажист!» «По мне так видно, что я хотела спросить?» Я протянула руку Бериллу, почувствовав уже привычное тепло, и мы пошли поближе к танцующим парам. «Возможно, дело во мне. Я достаточно хорошо вас знаю, Агата», — поклонился Берил. Я ответила к Никсонам, и мы начали танец. Легкий танец фей, в котором почти всегда надо было крутиться. Все окружающее в миг стало для меня размытыми цветными пятнами, созданными лишь для того, чтобы лучше видеть человека перед собой. Ты все же нашел костюм, а мы так и не нашли фею, вздохнула я. Агата, расслабьтесь. Иногда, чтобы кого-то найти, надо плыть по течению. Уверенность в его голосе вселяла надежду. Она точно нам встретится здесь. Да, вы правы. Когда мы еще потанцуем на празднике? В самом деле, я же совсем недавно решила получать от этой жизни удовольствие. Берилл вел мягко и уверенно. Я легко подстроилась под его движение. Помнится, в одном из писем он жаловался, что сомневается в своих танцевальных навыках. Я тогда еще удивилась, почему принц не прошел должной подготовки. Но, видимо, Берилл, забывшись, писал от себя. Берилл. — В письме ты лукавил, ты неплохо танцуешь, — шуточным укором сказала я. — Я не лукавил, просто очень давно не танцевал. Я хмыкнула. Тепло от рук и близости тела Берилла помогло мне, наконец, расслабиться. Вечный холод отступил, и я начала получать удовольствие от музыки и наших плавных движений. — Посмотри туда! — чуть склонившись, с еле заметной улыбкой сказал он. — Я проследила за взглядом Берила и с удивлением обнаружила танцующих вместе Карминиту и Ясписа. Они о чем-то разговаривали, улыбаясь, кружились. Я порадовалась за Карминиту. Все больше сюрпризов приносил вечер. Приятных. Возможно, Роза тоже скажет мне что-то хорошее. — Когда он успел стать человеком? — задумалась я. Хитрец наелся волшебных фруктов и смог снять колдовство сам. Потом нашел меня и помог с костюмом. Все же он неплохой человек. Колдун. Пусть и своеобразный. Удивительно, эти двое смогли договориться. — Он сможет вам помочь с проклятием? — с надеждой посмотрела я на Берила. — Сказал, что готов разговаривать об этом после праздника. Там не все так просто, Агата. Надеюсь, с вашим колдовством будет много проще и легче. Печально улыбнулся он. Берилл не отрывал взгляд. Я поняла, что хочу смотреть вот так ему в глаза как можно дольше. Всегда. Кружась в танце, можно было больше ни о чем не думать, только о глубоких зеленых глазах Берила. Все проблемы, настоящие и будущие, которые ждали меня по возвращении в замок, забылись. Промелькнула мысль, что я не хочу возвращаться к своей прошлой жизни. Вот бы наш танец не кончался как можно дольше. Прикосновение Берила, кажется, усиливали мои чувства, делая их чуточку ярче. Или же вызывали их. И в то же время мне было спокойно и хорошо рядом с ним. Когда музыка кончилась, я вдруг осознала, что слишком увлеклась. Его лицо, его губы были так близко, что стоит податься вперед и... Бирилл чуть крепче сжал руки на моей талии, задержал дыхание. «Нет, что на меня нашло? Неужели настолько одичало в этом лесу, что готова броситься на него с поцелуями? Я точно не люблю его. Не могу, ведь почти лишилась чувств. Да, мне приятно от его тепла и заботы, но также иногда мне хочется сказать ему что-то язвительное». Впрочем, от наших пикировок не всерьез, я тоже получаю удовольствие. Мне нравится Берилл. Но разве это любовь? Ведь когда еще была влюблена в Азурита, или, точнее, в его несуществующий образ из писем, чувствовала совсем другое? Я отстранилась от Берилла, словно ничего и не было. На миг на его лице отразилось сожаление, но затем он улыбнулся. «Может быть, еще танец?» Мы танцевали три раза подряд, а потом уже вчетвером еще долго сидели и смотрели на представление, лакомясь фруктами. Не ожидала, что так сближусь со всеми за время пути, особенно с Ясписом, которому уже давно не испытывала неприязни. — Не хочу, чтобы этот день кончался, — невольно вырвалась из моих уст. — Что? — Берил повернул голову, посмотрев на меня. Возможно, он не расслышал из-за шумного представления. На сцене как раз доблестный отряд фей, объединившись с одним колдуном, заточил в большой камень магию другого, злого. «Ничего», — слегка улыбнулась я Бериллу. «Мне было так хорошо. Я и не догадывалась, что на следующий день это чувство растворится, как дым».